Она звонила, но никто не брал трубку дома А на мобильном гудке и голос монотонный Сообщал, что недоступен, видимо, вне зоны действия сети Поговори со мной, поговори Я надоела, ты просто изменил свой номер Не дозвонилась, как тогда, в тот день, когда помер Твой отец, моя пантомима над могилой Без кого-либо одна его я схоронила А он сжимал мою ладонь И до последнего молил Бога дать минуту чтобы наследника... Своего увидеть, что ты уже в дороге Я наврала ему, а теперь я одинока Это так много, оказалось просто видеть сына А ты заедь хоть на минуту, проезжая мимо Нашей хрущевки, И если виноваты сами Да простит нас Господь Таким тебя мы воспитали Мы не звоним родителям, забываем, просто не вспоминаем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 Грустные глаза дворняги подобрала на улице Просто стало жалко или одиноко Может быть хотя бы столько же сострадания Прояви и ты ко мне Жена твоя звонила, услышав извинилась И трубку бросила, сказав, что номером ошиблась Но не так все я узнала, ведь по голосу она проверила Жива ли я, жива все Все, что было между матерью и сыном в прошлом Ты ждешь все, как освобожу жил площадь Тебе это надо, забирай ради Бога Я заберу с собою лишь потрепанные фото Это так много, оказалось просто видеть сына А ты заедь хоть на минуту, проезжая мимо Нашей хрущевки, если виноваты сами Да простит нас Господь Таким тебя мы воспитали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 Забываем, просто не вспоминаем Но однажды все вернется к нам самим, брат И в последний час Кто же вспомнил?